Глава 10. Обшарпанные стены коридора давно просили ремонта. Но до эстетики сейчас никому не было дела. День был в самом разгаре, но в коридоре царил полумрак. Включать освещение в течение светового дня запрещалось, а окон на улицу было всего три. Два напротив друг друга в противоположных концах коридора и еще одно в кармане. Твердой походкой по коридору шел средних лет мужчина, Короткая стрижка, цепкий взгляд, крепкое телосложение. На нем повседневная форма одежды, которая сейчас мало чем отличалась от боевой. Тактические брюки и ботинки цвета оливы. В брюки заправлена черная тактическая рубашка с оливковыми плечами и рукавами. Воротник стойка рубашки расстегнут, а рукава закатаны чуть ниже локтей. Пояс охватывал варблет, все того же цвета оливы. На нем кабура с личным оружием, которое теперь обязательно для постоянного ношения, выдавалось оно абсолютно всем, от рядовых бойцов до высших военных чинов и даже гражданам после необходимого обучения и сдачи зачетов, сейчас так многие делали, и фракции, и независимые поселения. Никто не мог предвидеть, кто откуда и когда может напасть, начиная с бешеных и заканчивая своими соседями. Личное оружие выдавалось в зависимости от структуры. Так у идущего по коридору мужчины в кабуре покоился СР-1МП. СР-1МП. Последняя модификация пистолета СР-1, он же Гюрза. К пистолету был прикреплен фонарик, совмещенный с ЛЦУ. На варбелте, кроме кабуры с оружием, были подсумки с четырьмя запасными магазинами по 18 патронов, нож, В отдельных подсумках индивидуальная аптечка и глушитель к пистолету. В утилитарном подсумке лежал мелкий инструмент, запасные батарейки к фонарику с ЛЦУ и прочая полезная мелочь. Подобный набор был чем-то вроде тревожного имущества, которое постоянно носилось с собой. Минимум, необходимый для самообороны в современных условиях. Но далеко не у всех на поясе было такое богатство. Идущему по коридору мужчине это полагалось по должности. Он... Командир третьего отряда ЦСО Генштаба вооруженных сил Нового Союза. А у простых смертных в Кабуре чаще был обычный Макаров. В каких-то структурах были ТТ, где-то выдавали грач, а у кого-то были даже Наганы. Правда, и среди рядовых бойцов попадались ребята с крутыми пушками, но все это трофеи. А для трофея боезапас приходилось пополнять за собственный счет. Патроны в оружейке можно получить только для положенного по табелю личного оружия. Тем, кто хотел носить на поясе трофейную берету, приходилось самостоятельно решать вопрос с патронами. Доступ на третий этаж, по коридору которого сейчас шагал командир отряда ЦСО, был ограничен, в том числе и для него. Но на этаже он находился на законных основаниях, прибыл по приказу. Соответствующее распоряжение поступило на все контрольные посты, и офицера после проверки документов пропускали дальше. Впереди у кармана коридора его ждал очередной пост. За столом офицер. Рядом с ним два бойца второго комендантского батальона 1-го отдельного комендантского полка. Оба в цифре. Бронники 6Б-43 с фартуками, воротниками и наплечниками. Шлемы 6Б-47. Из оружия у одного Сайга-12. У другого РПК-203, что под 7,62. Оружие в обвесе, коллиматоры, фонари, ЛЦУ. Вместо коробчатых магазинов и у Сайги, и у РПК – барабаны. Они же в подсумках. Еще пистолеты, ручные гранаты. Тяжеловато, но им по лесу не ползать. Им в случае чего этот этаж держать надо. Сайга немного резала глаза. Но тут уже современные реалии диктовали условия. Против бешеных на коротке, да еще и в замкнутых пространствах, это весьма достойное оружие. Офицер за столом чуть попроще. Та же снаряга, но из оружия АК-74М со штатными магазинами к автомату. У всех на левом плече красные повязки символом Нового Союза. В белом круге красная звезда с белым внутренним контуром. А в середине серп и молот на красном фоне звезды. Обозначение «свой-чужой». Все потому, что точно такая же снаряга могла оказаться и на бойцах Северной империи, и Рейха, и Кавказа, да кого угодно. Все же со складов растащено или магазинов снаряжения, у кого куда руки дотянулись, поэтому каждое государство придумывало какое-то свое отличие в избежании огня по своим. Точно такая же красная повязка красовалась на левом плече командира отряда, приближавшегося к посту. Одним этим постом оборона этажа не ограничивалась. Чуть дальше по коридору дверь в помещении группы немедленного реагирования, которая по сигналу вылетала в коридор и занимала оборону. «Капитан Князев генералу Голованову», представился командир отряда дежурному офицеру, предъявив свои документы. Тот их проверил, сверился со своими списками и показал карандашом в сторону одной из дверей. кабинета 307. Князев кивнул и направился в сторону нужного помещения. Постучался и сразу открыл дверь. Это приемная генерала Голованова, начальника генштаба. Небольшое помещение, где за письменным столом сидел его адъютант в звании старшего лейтенанта. «Капитан Князев, генералу Голованову», — повторил он, войдя в помещение. Старлей посмотрел свои записи на столе, затем на часы. Князев прибыл в назначенное время. Но адъютант почему-то смутился. «Присядьте, товарищ капитан. Совещание у генерала еще не закончилось, но я доложу о вас». Адъютант встал из-за стола и подошел к двери кабинета начальника. Спросив с порога разрешения войти, скрылся за дверью, но практически сразу вышел, оставив дверь открытой. «Прошу», — сказал Старлей, указывая внутрь помещения. Князю встал и скорым шагом направился к открытой двери. Зайдя в кабинет, доложил о своем прибытии. «Товарищ генерал, капитан Князю по вашему приказанию прибыл». Большой кабинет, плотные шторы на окнах затернуты, включен свет. В середине стол для совещаний, за ним большие чины, от полковника и выше. Трое были в гражданке, и пусть на них не было строгих дорогих костюмов, Сейчас их вообще никто не носит, даже те, кому они полагались. Их высокий статус чувствовался не меньше, чем в полковниках и генералах. Задернутые шторы посреди светлого времени суток говорили о серьезности совещания, проходящего в кабинете генерала. Жучков для прослушки можно было не опасаться, кабинет проверялся регулярно. Была не страшна и дистанционная прослушка с помощью лазерных акустических систем разведки. Здание генштаба расположилось в бывшей школе, состоящей из четырех корпусов, которые соединялись между собой в квадрат, образуя внутренний двор. В этот внутренний двор и выходили окна кабинета генерала. Соответственно, направить лазерный микрофон на его стекла можно только с внутреннего двора или из помещений крыш других корпусов. Но скрытно развернуть систему лазерного прослушивания в здании с таким уровнем безопасности нереально не говоря уже о том, чтобы заниматься этим открыто. В идеале должна быть система виброакустического зашумления для защиты от прослушки, но здание бывшей школы ей, понятное дело, оборудовано не было. Кроме всего перечисленного, еще оставалась опасность видеосъемки. Скрытую камеру, в отличие от лазерных акустических систем разведки, значительно проще незаметно разместить напротив окон генерала. При воспроизведении записи звука на ней – Естественно, не будет, но чтение по губам пока никто не отменял. Поэтому окна в кабинете сейчас плотно зашторены. «Присаживайтесь», – указал Голованов на единственное свободное место за столом для совещаний. Большинство из присутствующих князев знал. Кого-то лично, кого-то в лицо. Здесь был и его непосредственный начальник, полковник Серегин, начальник Центра специальных операций генерального штаба. А вот ближе всех к генералу сидели уже незнакомые Князеву люди, какой-то майор с подполковником и те трое в гражданке. «Вас наверняка интересует, зачем вы здесь?» – начал Голованов. В кабинете царила полная тишина, а внимание присутствующих сейчас было обращено на Князева. Он и вправду не понимал, зачем его, командира отряда одного из подразделений, пусть даже элитного, могли вызвать к начальнику генерального штаба. Не его это уровень. Смущала Князева и постановка вопроса, будто он сюда пообщаться пришел. «Так точно, товарищ генерал!» Не найдя ничего другого, отчеканил Князев. «Тогда к делу!» «Мир с Ценаром был необходим обеим сторонам. Это стало ясно в ходе первой кампании. Причины довольно просты. Пока мы вставали на ноги, Ценор давил нас по всем направлениям. Но в тот период к нам присоединялось все больше независимых городов, которые были за пределами интересов «Ценнера». Более того, к нам переходили даже лояльные им поселения. И все это – заслуги ГРУ и вашего Центра. «Ценнер» стал получать удар за ударом с тех направлений, откуда не рассчитывал. Это спасло «Союз» от поражения и существенно усилило наши позиции. «Ценнер» мы остановили. Но перейти в наступление мы не можем. Сравняв наши силы, мы получили стратегический паритет – Поэтому обе стороны этого конфликта так быстро согласились на мир. Неприемлемые потери никому не нужны. При этом под ковром все без изменений. Диверсии, шпионаж, тайные операции. Обеими сторонами делается все для того, чтобы добиться неоспоримого преимущества, которое позволит снова развязать войну. Успехи в этом у нас сейчас примерно равны, и паритет сохраняется. Но как только у нас или у Ценера появится превосходство, «Дальше война пойдет уже на уничтожение. Вы должны понимать, что оно должно быть за нами, поскольку это вопрос не победы, а выживания». Начальник генштаба выдержал секундную паузу, словно позволяя Князеву все это переварить. Все, что сейчас озвучил генерал, новостью для Князева не было. Разве что сейчас ему сказали прямым текстом, что война возобновится при любых раскладах. Командир отряда уже начал догадываться, что его ждет. После заключения мира ЦСО силами своих отрядов провел не одну специальную операцию, чтобы добиться заветного преимущества над Ценнером. И, по всей видимости, князеву сейчас предстояла еще одна. Неясным оставалось только то, зачем его сюда вызвали. Сначала задачи ставят подразделению, ЦСО, а уже после этого Центр ставит задачу непосредственному исполнителю. «В соответствии с рекомендациями вашего начальника, — продолжил Голованов — «Вы являетесь лучшим специалистом Центра. Именно вам будет поручено проведение предстоящей операции. В случае успешного выполнения поставленной задачи мы покончим с Сеннером раз и навсегда. Провал же приведет к концу Нового Союза. Теперь понимаете, почему вы здесь?» «Так точно, товарищ генерал», — ответил Князев. «Обстановка — серьезное совещание во главе сам начальник генерального штаба. Этими ему демонстрируют всю серьезность сложившегося положения», Даже собственная смерть не будет считаться оправданием в случае провала, отчего его тут и маринуют. Что на сегодняшний день вам известно об оружии массового поражения? То, что его нет. Все, что нам или кому-то еще удавалось заполучить, оказывалось непригодным к применению. Верно. Но с одной оговоркой. До недавнего времени. В наши руки попали сведения о четырех подвижных грунтовых ракетных комплексах «Тополь-М», Они были выведены из мест постоянной дислокации, когда только начинались беспорядки. Кто отдал такое распоряжение и куда они были переброшены, оставалось неизвестным. Никаких документов или официальных приказов не было. Словно кто-то сделал это самовольно. Но именно это и спасло эти пусковые установки от вывода из строя, кто бы за ним ни стоял. Не имея сведений об их передислокации, отыскать тополя на территории страны, Все равно, что искать иголку в стоге сена. Чего нельзя сказать о стратегической авиации, для которой аэродром жизненно необходим. Или о ракетных подводных крейсерах стратегического назначения, которые, не получив приказ на применение ракетно-ядерного вооружения, рано или поздно должны были вернуться в свой порт приписки. Автономность плавания у них не резиновая. А поскольку нас никто не атаковал, приказа они так и не получили. Остается шахтное базирование – Но тут, я думаю, объяснять нет смысла. За ними гоняться не нужно. Взять их было проще всего». Голованов опять сделал небольшую паузу и продолжил. «Теперь о главном. От наших нелегалов поступили сведения о предполагаемом районе дислокации Тополей. Эта территория нейтральная, но действовать придется скрытно. Ввести в район поиска наши основные силы мы не можем. Такие маневры слишком заметны. Возникнет вопрос, что мы там забыли» агентурная разведка есть не только у нас. И как только станут известны наши цели в этом районе, туда полезут все заинтересованные. И тогда вместо того, чтобы спокойно их оттуда эвакуировать и привести в готовность к применению, нам придется пробиваться оттуда с боем. К тому же, неизвестно в каких условиях они хранились и в каком состоянии сейчас. Для их оценки с вами пойдут специалисты. Соответственно, ваша основная задача обнаружить пусковые установки в районе поиска. Возможных мест их расположения в районе много, поэтому отряд будет действовать несколькими группами, до их обнаружения вы сами по себе, помощи не будет. Как только комплексы будут обнаружены, и если они окажутся в пригодном состоянии, вы стягиваете все свои группы со всех направлений для их обороны. В этом случае мы начнем действовать открыто. Занятые вами позиции будут незамедлительно усилены первой отдельной бригадой СПНГРУ. Весь период операции они будут находиться в состоянии готовности. Одновременно с ними мы выдвинем в район наши основные силы для обороны и эвакуации тополей. Еще раз напомню, что разведка есть не только у нас. Поэтому даже если мы сразу и не сунемся туда открыто, о тополях все равно рано или поздно могут узнать. Так что времени у нас все меньше. Вполне возможно, что Протополя, Ценнар уже знает. Так что рассчитывайте на столкновение с противником. Превосходящих сил не прогнозируется. Ни одни мы такие умные, чтобы по-тихому их искать, не привлекая внимания. В случае, если вы обнаружите, что комплексы захвачены, мы вступаем в бой основными силами. Нам уже некого будет стесняться. Детальная разработка операции займется ваш центр. Вопросы? «Никаких, тач, генерал! Разрешите идти? Вы свободны!» Князь устал и направился к выходу. Голованов посмотрел ему вслед, а когда капитан закрыл за собой дверь, обратился ко всем присутствующим. «Так, с отвлекающим маневром закончили. Вспомогательную зону мы получили». «Владимир Петрович», — продолжил генерал, обращаясь к одному из гражданских. «Какие есть сведения о действиях со стороны Ценера и всех остальных?» Дезинформацию о полях проглотили довольно быстро. Не зря же было потрачено столько времени на ее подготовку и поэтапное внедрение. Кинули правдоподобную наживку, а дальше пошла настоящая грызня за добычей более точных сведений, в которой для сохранения замысла участвовали и мы. Дезу мы охраняли как гостайну, теряя людей и ресурсы, поэтому противнику приходилось буквально вырывать ее крупицы из наших рук со всеми вытекающими для себя потерями. Конечно, там тоже не дураки служат, и даже столь тяжело добытое сведения ставятся под сомнение и, как следствие, подвергаются тщательной проверке. Однако, как нам стало известно, сомнения в нашей наживке у них настолько мизерные, что можно их не брать в расчет. Если в общем то Деза оказалась жизнеспособной и правдоподобной, так что время мы выиграли. У нас уже есть подтверждение, что все основные усилия Ценера, империи, рейха и Кавказа направлены на поиски несуществующих тополей. Правда, полностью отвлечь их от наших основных целей нам не удалось, но в принципе это было ожидаемо, и рассчитывать на иной исход было бы глупо и наивно. «Тогда к основным задачам», — повернулся он к Серегину. «В главной зоне предстоит действовать относительно небольшой группе, в случае чего привлекайте группы Князева для их поддержки. Все остальные силы Центра держите в резерве». Задача основной группы – захват особо важной персоны и всей информации, связанной с ней. Приметы, район поиска и прочие детали получите позже. Принцип тот же. Когда персона будет захвачена, мы, если потребуется, будем действовать своими основными силами. Отличие лишь в том, что в основной зоне это действительно так. Бригада Гору в полной готовности. Вопросы? «С кем мы имеем дело?» – спросил Серегин. «Что за персона, из-за которой развернута столь масштабная операция?» «Вам это знать не нужно», – оборвал Голованов. «От вас требуется лишь захватить и доставить пассажира в Новый Союз. Для этого вам достаточно тех сведений, которые будут предоставлены. Вся остальная информация на успех операции никак не влияет. И учтите, что Ценор и ряд других заинтересованных сторон за ним охотятся не меньше нас» хоть и удалось оттянуть тополями их основные усилия. Если вопроса больше нет, вы свободны. Серегин собрал свой портфель и вышел из кабинета генерала. Работы было много, так что задерживаться он не стал, а сразу направился в расположение центра. Спустя пару часов ему были переданы обещанные разведданные. Началась работа по разработке операции. В процессе подготовки отряд Князева был изолирован от всех, так же, как и отряд, на который было возложено выполнение основной задачи. Но в отличие от Князева с командиром второго отряда майором Лавричевым, никаких идейных бесед в кабинете начальника генштаба не проводилось. Его инструктировали в центре, в обычном порядке. Таким образом, Князев был уверен, что работает в главной зоне большими силами, а Лавричев полагал, что ему досталась второстепенная задача, хотя в реальности все было наоборот. Они оба понимали, что их могли умышленно ввести в заблуждение. Это стандартная практика. Но догадки остаются догадками, и знать наверняка никто из них не мог. Такие шаги были предусмотрены для поддержания разработанной дезинформации в случае, если противнику удастся взять языка из состава группы ЦСО. Не бывает абсолютно непробиваемых людей. Под пытками ломаются все, без исключения. Но одни сразу а другие, кто покрепче, чуть позже. В случае с отрядами Князева и Лавричева пытки и другие методы допроса были бессмысленны. Они попросту не знали правды, а значит, выдать истинные планы Союза не могли при всем желании. А их допрос только лишний раз подтвердит разлетевшуюся дезинформацию. Серегин и сам не знал, зачем Союзу нужна эта особо важная персона. Ему довели лишь основные требования – Захваченную цель необходимо доставить в Новый Союз в целости и сохранности. В случае гибели операция считалась проваленной. Голова нам четко дал понять, что это неприемлемо. Значимость данной персоны просто зашкаливала. Тем не менее, несмотря на некоторую неосведомленность, это было необходимо как-то преподнести Лавричеву. Этим занялось командование ЦСО в ходе разработки операции. Ему сообщили, что его цель – Беглый нелегал Рейха, сумевший раздобыть какие-то сведения у Ценера, на чем он и погорел. А что именно он выкрал у них, Лавричева не касалось. От него требовалось только захватить его и доставить в Новый Союз. Или отбить, в случае, если раньше группы до него доберется кто-то из заинтересованных сторон. А Лавричев полагал, что ему досталась второстепенная задача, хотя в реальности все было наоборот. Это несколько осложнялось тем что нелегала уже встретила его группа прикрытия, и сейчас они, путая следы, уходили от головорезов Ценнера. Эвакуировать всех воздухом сразу в рейх было нельзя. Воздушное судно легко отследить. Их сейчас не так много. На кого нелегал работал, Ценору оставалось неизвестно. А значит, организовать прямой перелет все равно, что показать на себя. Это испортило бы все отношения рейха с Ценнером, у которых сохранялся нейтралитет. Да и живых Ценнору он с таким багажом информации не нужен. Даже если они не захотят разбираться, кто он, сбить самолет, вертолет, труда не составит. Открытого перекрытия у него не будет. В свою очередь, Новому Союзу все это стало в кавычках «известно» от своей нелегальной резидентуры в рядах ценнора Разработанная схема решала два вопроса. Лавричев знал, что ему нужно сделать и в каких условиях ему предстоит действовать. Цель действительно передвигалась в составе группы, и на нее действительно велась охота Ценаром и рядом других фракций. Это стало известно из разведданных, переданных в ЦСО. При этом за кулисами для Лавричева, впрочем, как и для всего центра, оставалась истина касательно захвата данной персоны, назначение которой никак не отражалось на выполнении задачи. Он знал только легенду, которая вписывалась в данные условия весьма правдоподобно. Когда Серегину стали известны детали касательно их пассажира и района его поиска, он слегка озадачился. Ленобласть в первую очередь представлял интерес секретный объект в Подпорожском районе, о котором Серегину ранее известно не было. Согласно представленным разведданным, пассажир был связан с данным объектом напрямую. А это означало, что в базе данных объекта могла сохраниться какая-то информация о нем. И об этом наверняка известно не только Союзу но и всем его конкурентам. Соответственно, объект требовалось отработать, хоть он и числился уничтоженным. Необходимо было убедиться, что там ничего не осталось. А если какие-то обрывки данных уцелели, их требовалось захватить и переправить в Союз. Или в крайнем случае уничтожить. Суть заключалась в том, чтобы противник не мог завладеть даже частью информации, касающейся приоритетной цели. Для непосредственного исполнителя Лавричева этот загадочный объект представили в рамках легенды с беглым нелегалом Рейха, согласно которой объект принадлежал Ценору, а на самом деле Серегин сам не знал, чей он. Для него это была закрытая информация. В общем, работа предстояла сложная. Нужно одновременно искать и пассажира, и отработать объект. Для поиска были задействованы все имеющиеся связи. Резидентура работала на износ. На полную мощь были задействованы все технические средства. Прослушка, удаленный доступ к системе безопасности поселений, там, где они были. Возможно, кто-то мог что-то увидеть, что-то услышать. Где-то камера видеонаблюдения могла что-то зафиксировать и так далее. Все эти крупицы стекались в аналитический центр. И, наконец, удача. Из аналитического центра в ЦСО поступила информация о том, что их главная цель – засветилась в Новой Ладоге. Приходилось на ходу корректировать задачи, и для этого Серегин вызвал к себе Лавричева. «Разрешите, товарищ полковник?» — спросил с порога Лавричева, вводя в кабинет Серегина. «Заходи, присаживайся», — ответил тот. «Как подготовка группы?» «По графику». «Хорошо. Поступила свежая информация о нашем пассажире. Группа, с которой он следует, была замечена в Новой Ладоге, где они встречались с их главой, криминальным авторитетом, более известным как «Князь». В ходе встречи договорились о покупке партии оружия, но сделка сорвалась. Группой был ликвидирован отряд князя, который выехал в условленное место для передачи товара. Но, как позже выяснилось, «Князь» ничего им передавать не собирался, так что фактически группа сработала на опережение. Маневр весьма странный. Они знают, что за ними охотятся, но, тем не менее, средь бела дня заявляются в бандитское логово. Еще и купить там что-то собирались. Вот нахера им оружие сдалось?» Они не могли не понимать, что та группа засветится. В Новой Ладоге под прикрытием есть и наши люди, и люди Ценнера, и еще всякой шушеры полно. Князь тоже что-то мутит. Не собирался же он их попросту кинуть. Хм, возможно, князь знал, с кем имеет дело, — поддержал Лавричев. А сделка лишь предлог, чтобы взять нашего пассажира. Я думал об этом. Тогда здесь встает вопрос, какова его конечная цель. Использовать захваченные сведения, чтобы воевать с Ценнером? Так ему зачем, Да и не потянет он. Ценор от новой Ладоги камня на камне не оставит. Шантаж? Так то же самое. Остается их продажа. Но кому и как? От своего имени он однозначно действовать не будет. Ладно. В любом случае группу он не взял. Так что не криминально. Правда, теперь новую Ладогу в нашем забеге придется учитывать. Пусть там и воевать особо не с кем, но под насрать они могут. Или наемников за определенную плату подтянуть. Вот там уже, наряду с клоунами, есть и серьезные ребята. А то, что князь себе планирует, нам по большому счету до лампочки. Во всяком случае, до того момента, пока он не возьмет пассажира. Если и возьмет, это еще полбеды, от объема. Другое дело, если он действует по заказу ценора. Вполне возможно, в таком случае у князя есть указивка его ликвидировать. Не факт, что ценору он нужен живой и здоровый. А если он им все-таки понадобится живьем тогда еще будет шанс перехватить нелегала до его передачи. И это не только князя касается. Ценнер мог на это дело кого угодно подрядить, чтобы повысить свои шансы на успех. Так что в этом, как ты говоришь, забеге, вы должны оказаться первыми». «Да, понятно все», — ответил Лавричу. «Отработаем как надо. Меня только волнует, что важного князь, ну или там кто другой, узнает от беглого нелегала, если его возьмет». Я не спрашиваю содержание этих сведений. Меня интересует, чем это чревато. Это зависит от того, из каких соображений они будут действовать. Если по наводке ценнора от нелегала они ничего не узнают. Ценнер будет их использовать в темную. Все обставит, как обычную заказуху. Причем не напрямую, а через посредников. Поэтому те, кого привлечет Ценнер, и знать не будут, кто именно оказался у них в руках. А мы, стало быть, никого в темную не используем». Сарониев спросил Лавричева: "А чем их хуже?" Усмехнулся Серегин: "Используем, конечно. Но от этого для тебя и твоей группы принципиально ничего не меняется. Вам приказано ликвидировать всех, кроме Нелегала. Если это окажется его группа прикрытия, значит, пускайте их в расход. А если раньше вас до них доберутся привлеченные нами, так скажем, подрядчики и смогут выполнить наш заказ, то вам доставят пассажира на блюдечке в указанное место." Ну а как получите его с рук на руки, вам останется только ликвидировать нанятых исполнителей. Обрубаем концы? Скорее обеспечиваем правдоподобное отрицание. Смысл прост. То, что именно мы захватили беглого нелегала, несложно будет установить даже при использовании посредников и посторонних исполнителей. Это спровоцирует новый военный конфликт. По этой же причине мы не действуем открыто своими основными силами, чтобы гарантированно его захватить. Нам крайне нежелательно влезать в резню, не имея козыря в рукаве. Именно этим козырем является то, что выкрал беглый разведчик Рейха. Мне не доводили, чем именно он владеет, но весьма четко пояснили, что сходу использовать это нельзя. Для полноценного применения этого в наших целях необходим определенный период времени. Причем он должен быть относительно спокойным, а не сумасшедшим из-за боевых действий. Ценор сразу попрет на наши позиции. Как узнают, что их сокровенный секрет находится у нас, терять им будет уже нечего. Поэтому, ликвидировав исполнителей, связь с которыми будет указывать на Союз, мы сможем выиграть некоторое время для спокойного выполнения оставшихся задач. А если вы отработаете скрытное напрямую, без посредников, нам и оправдываться не придется. На Союз прямо ничто не будет указывать. Ценер в своем нынешнем положении не рискнет выступать против нас, основываясь только на догадках». Я так понимаю, наше отрицание будет чем-то из разряда «хотели заполучить наши секреты?» «Да, но у нас не получилось. Подрядчиков наших кто-то грохнул и перехватил цель, нас поимели. У нас ничего нет. Дальше ловить его мы не будем, честное слово. Приносим свои извинения». «Ну, если на пальцах, то примерно так», — с улыбкой согласился полковник. «Ценнер сейчас не в том состоянии, чтобы реагировать силой на какую-то оплошность». Поводом для них станет только подтвержденный факт захвата нами разведчика или же открытые действия по его поимке. Во всех остальных случаях вполне достаточно будет нашего отрицания и официальных извинений. И ликвидация задействованных исполнителей для этого прекрасно подходит. Когда версия с гнильцой, в нее охотнее верят, так как она более правдоподобно звучит. «Да, хотели захватить. Да, хотели скрыть свои действия, поэтому привлекли левых людей. Да, не вышло». Положили их, у нас ничего нет. А там мало ли кто на них налетел и увел нелегало. Ценнеры сам прекрасно знает, что сейчас за этим разведчиком разве что ленивый не гоняется. Пусть гадают, кто это был. Со временем, конечно, все станет понятно, но для Ценнера будет уже поздно. Но ну, с шестерками Ценнера все понятно. А что до тех, кто в курсе ваших дел? А вот если разведчика возьмут те, кто знает, за кем охотятся тогда из него вытрясут все, без остатка. А последствия для нас, скажем так, в зависимости от того, кто его возьмет, наши прогнозы варьируются от ничего хорошего до катастрофы. Поэтому у нас прикрытие бригада ГРУ, а за ней и вся мощь Союза. Верно. Но сам понимаешь, открытая поддержка группе возможна только после того, как вы возьмете нелегала Рейха. «И только в самом крайнем случае, когда возникнет неминуемая угроза того, что у вас могут его отбить». «Причины я тебе уже объяснял. Разница лишь в том, что в случае, когда этот Джеймс Бонд окажется у вас, риск развязать войну будет оправдан, хоть это и не совсем по плану». «Я понял», — ответил Лавричев. «В общем, времени у нас нет», — продолжил Серегин. «Поэтому придется тебе сразу по двум направлениям работать. Одновременно». Нужно новую ладогу прошерстить, но аккуратно, чтобы князь ничего не просек, поэтому направь туда небольшую группу, но самых толковых. В это же время основными силами отряда отрабатываешь объект. Все. Дальнейшие инструкции в рабочем порядке. Серое шестиэтажное здание, в котором когда-то располагалась городская дума, было наполнено людьми. Вот только к органам местного самоуправления никто из них не имел ни малейшего отношения. Да и само здание теперь предназначалось для других целей. Оно было подготовлено к обороне и хорошо охранялось. Здесь находилась штаб-квартира межвидового командования специальных операций Ценнера. В оригинале название данной структуры звучало как Interspecific Special Operation Command и имело соответствующее сокращение – ISOC, как ISOC оно в народе и укоренилось. Межвидовое командование спецопераций Ценнера было точной копией совместного командования специальных операций США Joint Special Operation Command – JSOC, которое осуществляло свою деятельность до начала пандемии. Оно было оперативным командованием и структурно входило в состав командования специальных операций США – наряду с другими оперативными командованиями спецопераций армии, ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Но в отличие от армии сухопутных войск США, ВВС, ВМС и КМП у JSOC не было собственных подразделений специального назначения. Та же «Дельта», хоть и являлась одним из наиболее значимых его компонентов, входила в состав армии. Суть совместного командования заключалась в том, что в оперативном отношении Им подчинялись все спецподразделения – и армии, и ВВС, и ВМС, и КМП. Основным отличием JSOC от других оперативных командований являлось то, что только под его руководством могли проводиться тайные операции самого высокого уровня секретности. Точно такая же структура сил специального назначения, только уменьшенная по своим масштабам в разы, была принята ценнором. Высшее руководство новой сверхдержавы – Решила не изобретать велосипед, а использовать уже давно отлаженный механизм. Здание жужжало, как челин рой. Красный ищут ядерное оружие, а с этим срочно нужно что-то делать. Если Союз сможет его заполучить и привести в готовность, Ценеру нечем будет крыть. Правда, шансы на благоприятный сход были неплохими. Еще не слишком поздно, и все благодаря разведке. Ряд подразделений СПН задействовали в разработанной операции по захвату подвижных пусковых установок. В крайнем случае им предписывалось их уничтожить. Несмотря на это, Ценер и не думал отказываться от миссии, которая после появления информации о пусковых установках перешла с первых мест на второй план. Это возложили на Айсак, в распоряжении которого остался только отряд Дельта. Все остальные подразделения СПН задействовали для выполнения основной задачи. Правда, Дельта теперь была в усеченном составе. Основные потери отряда пришлись на начало заражения. Не всем удалось добраться от родных берегов до относительно безопасной территории, контролируемой Ценором. К тому же они были заражены и зависели от вакцев, в отличие от бойцов миротворческой миссии в России, которых массовое заражение почему-то миновало. Затем последовала война с русским альянсом. У Ценноровской Дельты снова пошли потери – Да и в мирное время в ходе спецопераций у отряда без них не обходилось. На втором этаже здания штаб-квартиры, в одном из кабинетов, за своим письменным столом сидел командующий Айзек, бригадный генерал Джеймс Саймс. Перед ним, вытянувшись по струнке, стоял средних лет мужчина атлетического телосложения. Его внешний вид никак не вязался с образом военного. Волосы длиннее положенного, щетина на лице – Одет в какую-то смесь гражданской одежды и военной формы. На поясе Кабура Зигзау РП-226. Встретишь такого на улице и внимания не обратишь. Оружием на поясе сейчас никого не удивить. Скорее наоборот. Удивишься его отсутствию. «Вам известно, майор, что я лично отвечаю за успех этой операции?» — спросил генерал-командир Дельты майора Джеймса Уинтерса. «Он не был командиром отряда в той, прошлой жизни». В звании майора такую должность он занимать не мог. Майора у Интерса по прозвищу Хоук поставили во главе Дельты уже здесь, в Ценнере. Сейчас у стран не такой размах, как до заражения, потому и майорами на ключевые должности не брезговали. К тому же из тех, кто остался в строю Дельты, он был старшим по званию. Да, сэр, ответил Хоук. Сейчас они разговаривали на русском. Генерал Саймс тоже был не из пехоты. Таким образом, они лишний раз оттачивали свои навыки общения. Правда, Хоук разговаривал с сильным акцентом, в отличие от генерала. У Самса произношение было чистым, русским он владел в совершенстве. «Тогда вы должны отдавать себе отчет в том, что это не какая-то очередная диверсия против красных. Промах здесь никак недопустим, поэтому на выполнение этой миссии были брошены лучшие спецподразделения. Но приоритеты у командования изменились». На первый план вышло устранение возникшей ядерной угрозы. При этом ничуть не снизилась значимость нашего задания, что повысило сложность достижения поставленной цели. Теперь, вместо того, чтобы действовать силами спецназначения в полном составе, как изначально планировалось, мы можем работать только вашим отрядом. Мои парни не подведут, сэр, ответил Хоук. Мы и не из такого дерьма вылезали. Я в этом не сомневаюсь, майор, поддержал Саймс. «Человек, которого вам нужно захватить, крайне важен для нас. Я не имею права говорить вам, что это за человек, но я могу вкратце обрисовать последствия. Кто первым до него доберется, сможет диктовать свои условия кому угодно. Но это теряет всякий смысл, если Союз завладеет ядерным оружием, поэтому все основные усилия сейчас сосредоточены на этом». «Я понимаю, сэр», — сказал Уинтерс. «Услышанное чем-то новым для него не было». Все это ему уже известно, но Уинтер знал, что Саймс просто так бы его не вызвал. «Этот человек интересует не только нас», — генерал перешел на английский. «Поэтому мы не можем открыто заниматься его поимкой. Это снова развяжет бойню, к которой мы сейчас не готовы. Из этих же соображений мы действуем скрытно и в вопросе с ядерным оружием». Почему тогда другие заинтересованные стороны не развернут широкомасштабные операции по поимке особо важной персоны и захвата пусковых установок? Если мы не готовы к войне, нас можно и не спрашивать. Все потому, что к войне сейчас не готов и альянс во главе с красными. А все другие государства нам неровня, даже при нынешнем положении дел. Поэтому все заинтересованные в этих вопросах действуют скрытно, сохраняя нейтралитет на своих официальных позициях. Как говорят русские, «не пойман, не вор». Одних только догадок относительно намерений своих конкурентов недостаточно, чтобы развязать войну, находясь в невыгодном положении. Но если догадки подтвердятся, все схватятся за оружие, взирая ни на какие риски, так как обладание ядерным оружием и тем, что есть у того человека, за которым сейчас ведется охота, обеспечит мировое господство. «Простите, сэр, но я не очень понимаю» кто осмелится выступить против фракции, в чем распоряжении появится ядерное оружие, а вдобавок к нему еще нечто такое, о чем мне не полезно знать. Это равносильно самоубийству. Вы правы, майор. Против такого игрока никто не осилит партию. Но здесь есть один важный нюанс. Необходимо не только завладеть этими двумя компонентами, но и обеспечить их готовность к применению. Это займет определенное время. Именно в этот период все те... Кто останутся не у дел, перейдут от тайных операций к боевым действиям. Для них это последний шанс наверстать упущенное. В попытках уничтожить или перехватить эти два компонента, они будут драться, как загнанные звери. Поэтому принципиально сохранить секретность не только самой операции, но и ее результатов. Иначе, втянувшись в войну, мы рискуем не довести дело до конца. Ну а если вы провалите задание то мы окажемся в числе отстающих, и тогда уже мы будем вынуждены перейти к боевым действиям, чтобы не позволить противнику реализовать свои планы». «О провале не может быть и речи, сэр. Это не про нас», — бравировал Хоук. «Теперь перейдем к деталям. Ваша цель охраняется. Персона следует в составе хорошо вооруженной и подготовленной группы. Данная группа подлежит полному уничтожению. Само собой на персону «Х» это не распространяется». Наш источник в Новой Ладоге сообщил, что не так давно группа была замечена в городе при попытке заключения сделки с князем. Предметом сделки была покупка мелкой партии оружия, что странно. Насколько нам известно, с оружием у группы сопровождения сложности нет, поэтому их мотивы нам не ясны. Тем не менее, группа сорвала сделку, перестреляв делегацию Новой Ладоги. Объяснить это довольно-таки сложно – поскольку никаких конфликтов у них с вооруженными формированиями города не было. Как позже выяснилось, выполнять свои обязательства князь не собирался. Бандиты выехали к месту совершения сделки без груза. Скорее всего, группа тоже не планировала выполнять свою часть соглашения. Хотели просто перехватить груз, но остались ни с чем. Подтвержденных данных пока нет, но с высокой долей вероятности красные тоже ведут охоту на эту персону. Кроме них, нельзя исключать игроков рангом поменьше, того же князя, например. «Разрешите вопрос, сэр?» Саймс кивнул в знак одобрения. «В наших интересах кто-то ведет работу в этом направлении?» «Ряд независимых поселений». Саймс сгибанием двух пальцев в воздухе изобразил знак кавычки. «Смотри неточным правительством. Естественно, что истина никому из них не известна. Для каждого была разработана своя легенда» которая принципиально отличается от прикрытий других поселений. Докопаться до правды нереально, даже если все они пересекутся в ходе выполнения наших поручений. А наемники? С этим сложнее. Через подставных лиц на нас работают всего две бригады. Больше не удалось задействовать. Причины банальны. На бирже наемников пусто. Официально все они работают по разным заказам от разных людей. Не подкопаешься. Но сам факт такого ажиотажа говорит о том, что наверняка среди них есть и те, кто нанят нашими конкурентами. Правда, об этом, вероятнее всего, сами исполнители могут и не догадываться. Я могу знать, какие именно бригады работают на нас. А зачем вам это? Из спортивного интереса. Прикинуть шансы на успех. Для соблюдения секретности все исполнители, в том числе и ваш отряд, работают независимо друг от друга. Штаб Айсак осуществляет координацию. Вас проинформируют. «Если кто-то из наших исполнителей доберется до цели первым, если это окажутся наемники, тогда вы и узнаете, с кем именно мы работали. И никак не раньше». «Осмелюсь предположить, сэр, что в этом случае нам придется поставить точку». «Совершенно верно, майор. Если вас опередят другие наши исполнители, вам сообщат, кто именно это сделал. Затем вам организуют встречу, где передадут персону, после чего вы не оставляете свидетелей». Непосредственно исполнители должны быть вами ликвидированы. Ну а всеми остальными, кто как-то связан с этим заказом, займутся уже наши спецслужбы. Если у вас нет вопросов, можете быть свободны. Хоук козырнул генералу, развернулся и вышел из кабинета. А командующий откинулся на спинку кресла и провел ладонью по своим посидевшим усам подкова. Затем резко, как по тревоге, вскочил со своего места. Кабинет Саймса состоял из двух помещений. Собственно, сам кабинет, где он инструктировал Уинтерса, и небольшая комнатка для отдыха, в которой все это время находился мужчина, одетый не по-военному. Встав за стола, генерал сразу направился к своему гостю. В комнатке было немного накурено, но легкий ветерок периодически разгонял сигаретный дым через приоткрытое окно. «Откуда взялись эти ребята?» — спросил Саймс, закрывая окно. «И какой вообще у нас в них интерес?» «Стоило ли разворачивать такую операцию, чтобы поймать одного человека?» Мужчина, сидевший на диване, выпустил из себя несколько колечек из дыма и затушил сигарету в пепельнице на журнальном столике перед собой. А затем, ничего не отвечая, встал и направился к шкафу, в котором стояло несколько бутылок с крепким алкоголем. Его выбор пал на уже початую бутылку Джек Дэниелс. Взяв из шкафа виски и пару бокалов олд-фэшн к нему, мужчина вернулся на свое место. Наполнив оба бокала, он невозмутимо сказал, будто вопросов Саймса он не слышал. «Жаль льда нет». Генерал никак не прокомментировал досаду своего гостя. Командующий продолжал на него смотреть в ожидании ответов на свои вопросы, но мужчина с ними не торопился. Вместо этого он с бокалом Джека откинулся на спинку дивана и сделал небольшой глоток. Саймс, как боевой офицер, был не робкого десятка. Каждый, кто пробовал ему дерзить, очень быстро понимал свою ошибку, даже старшее по званию. И мужчина с бокалом в руке об этом прекрасно знал, но продолжал вести себя по-хамски, а генерал, вопреки своему суровому нраву, просто молчал, сверляя его своим тяжелым взглядом. «А что вы хотите от меня слышать, генерал?» М? ответил мужчина, перехватив его испепеляющий взгляд. В его голосе слышалось некоторое раздражение — будто Саймс задал ему какой-то глупый вопрос, ответ на который был очевиден. «Зачем вы лезете туда, куда вам не следует? От вас требуется только одно — взять человека. Остальное вас не касается». «Говоришь, не касается?» — возмутился Саймс. «Мои парни лезут под пули, и чтобы у них были шансы вернуться, они обязаны знать, что именно их ждет. А для этого я должен им предоставить исчерпывающую информацию». «Что это за человек? Кто за ним стоит? Какие риски могут возникнуть?» «Вы за себя боитесь?» Мужчина на диване поставил бокал и снова закурил. «Вы же за успех операции отвечаете?» «А значит, в случае провала весь груз ответственности ляжет на вас». «Послушай ты, кусок дерьма!» — взорвался Саймс. «Если ты подставишь моих ребят, я сотру тебя в порошок. В буквальном смысле. Ты будешь выпрашивать пулю». И не думай, что я не знаю, кто ты. Я в курсе, что ты за птица и в каких кругах ты крутишься. Но срать я хотел на последствия. Они мне не помешают. Успокойтесь, Саймс. Невозмутимо ответил мужчина, выпустив дым колечками. Он хоть и был спокоен, но тем не менее решил конфликт не развивать. Сведения, которые могут повлиять или хоть как-то помочь в выполнении поставленной задачи, мы будем своевременно предоставлять. И мой визит к вам с информацией о появлении группы в Новой Ладоге — яркий этому пример. Я еще даже уйти не успел, а вы уже вызвали к себе командира отряда. Поверьте, генерал, я на вашей стороне. Гость встал с дивана, осушил одним глотком бокал и с непотушенной сигаретой вышел из кабинета командующего.